Глава четырнадцатая Через пару минут Константин выворачивает из глухого переулка и вклинивается в общий поток главной дороги. Я окончательно прихожу в себя, но стараюсь не крутить в голове произошедшее, чтобы не начать искать что-то острое в сумочке. В третий раз провожу ладонями по юбке, которую давно расправила как следует, и слежу за поворотами. И я бы предпочла заранее знать, куда мы едем. Поворачиваю голову и смотрю на Константина. Это можно устроить? Мы останемся в центре. Это радует. А минут через десять я понимаю, куда мы направляемся. Тем более отличной подсказкой становятся слова мужчины в нашу первую встречу. Те самые, что он хочет вернуть все, что потерял его брат в этом городе. Рисковая и сложная цель, потому что прошло много лет, и на лакомые места успели сесть другие хозяева. Но Константину как раз интересны, вызов их хрустящее мужскими костяшками соперничества. Он игрок, это точно. Только не говори, что он уже твой. Я устало выдыхаю, когда замечаю позолоченную табличку, закрытую на спецобслуживание. Она висит на высокой двойной двери пафосного ресторана, в котором бывший муж сделал мне предложение. Ресторан принадлежал ему, и у нас тогда было самое лучшее специальное обслуживание, которое дало молодой дурочке, то есть мне, испытать бурный культурный шок. К моменту свадьбы я уже привыкла к его широким замашкам, когда каждый сантиметр вокруг себя надо посыпать роскошью, и ничему не удивлялась. «Я начал с мирных целей», — усмехается Константин и подруливает к служебной парковке. «Мирных?» «Тех, что можно получить за крупный чек, без борьбы». «Очень хочется спросить, какого черта тогда он крутится вокруг меня с первых дней. Но он явно ждет такого вопроса и явно заготовил достойный ответ, так что пусть обломается». Я открываю дверцу и молча выхожу на улицу. Оглядываю продолговатое здание с витражными стеклами и красивым крыльцом в минималистичном стиле. У нового хозяина вкус определенно лучше, чем у моего бывшего, который и из французского ресторана умудрялся слепить чайхану. Будешь переделывать? Оглядываюсь к Константину, а он ладонью мне указывает на вход, пропуская даму, то есть меня, вперед. «Нет, мне нравится. И мне сказали, место популярное. Зачем отпугивать клиентов?» Внутри не души. Помещение, поделенное на два больших зала, пустует, хотя из подсобок доносятся шорохи. Но ни официантов, ни посетителей. «Я голодный», — признается мужчина. «Пойдем на кухню». «Ты там бывала?» «Много раз. Этот ресторан я любила». А клуб? Багиру. Ненавидела. Константин коротко смеется и ведет меня дальше. Я же вспоминаю, как раньше ходила по этим коридорам и надеялась со временем выучиться и стать управляющей ресторана. Так странно, как в прошлой жизни. А Константин проводник в нее, появившийся из ниоткуда и преследующий непонятной цели. Преследующий меня. Я усмехаюсь своим мыслям и в который раз пытаюсь разгадать ребус, зачем ему проводить время со мной. Или обычный азарт. Новое волнующее развлечение в его богатую коллекцию. На кухне находится персонал, которых Константин прогоняет, оставив лишь помощника повара, чтобы он подал пару блюд и тоже свалил. Мы говорим о ресторанном бизнесе, пока рядом крутится посторонний человек. Но переходим к главному, когда остаемся наедине. Белое или красное? спрашивает Константин, отлучившись к винной полке. Красное, да? Не разочаровывай меня. Сладкое. Бьешь в самое сердце. Он даже брезгливо кривится. Я не люблю вино, предпочитая виски. Но я не хочу пить, потому что ты обещал торги. Торги? Константин выуживает бутылку и подходит с ней к длинному металлическому столу, который помощник повара облагородил белой скатертью и даже вазочкой с цветами, как в главном зале. «Не припоминаю такого». «Три да? На три нет». «Ты собралась торговаться?» «Нет, выполнять все беспрекословно». качаю головой и отодвигаю свой бокал в сторону, потому что Константин уже на него целится горлышком. Я не хочу, спасибо. Давай запишем первое «нет». Я не имею права предлагать тебе вино. Сухое. Я иронично кривлюсь и всем видом показываю, что его уловка не пройдет. Нет, Констант, на вино я не согласна во всех смыслах. Я говорю расслабленно и с веселыми, подтрунивающими нотками, хотя прекрасно помню, какую сцену он устроил мне в машине. И что мы вообще-то торгуемся на мой счет. Но лучше так, в режиме легкой беседы, чем жестким катком под руль. — Ты задумалась, — неожиданно произносит мужчина. — Что-то мне подсказывает, что ты злопамятная, лис. — Как-нибудь проверим. Я смотрю в его глубокие опасные глаза и вижу, как от моих слов там вспыхивают искорки наглого предвкушения. Я придумал первое «да». Я имею право знать правду о твоем женихе. Все, что между вами происходит. Нет. Но я не имею права рассказать ему о нас. Мужчина проводит пальцем по ножке бокала и подмигивает мне. Как обмен? Равноценный?